повторяла она с ужасом. По записям Герман научился многому из того, что старик не успел вложить в его голову. Но самым главным, что пригодилось ему после, было точное определение мест, излучающих силу, и умение силу эту взять. Полгода потратил он на гермогеновые карты. Но потом вышли все деньги, настала нужда, и Герман Отбросив старикова писанину, занялся более земными и насущными делами. Предсказание, тяготеющее над Гелис, сбылось через два года. Она погибла зимой после того, как в лесной домик Гермогена, где Герман к тому времени собрал самых отчаянных головорезов из здешних краев, нагрянули солдаты. Похоже, умирала она действительно в снегу и в крови, как ей и привиделось. К тому же боль от полученных во время схватки с солдатами ранений соединилась с болью родильных мук и с болью душевной от сознания близкой кончины именно в тот момент, когда ее новорожденный сын мог бы примирить ее, наконец, с людьми и с миром. Сразу же после смерти Гели с Германом стали происходить странные вещи – Выпадали дни, когда он чувствовал себя настолько безвольным, что не мог даже поднять руку, не то чтобы встать с постели и заняться чем-то. И дело было даже не в физических возможностях его тела, а скорее в возможностях его души. Душе вдруг становилось все равно, что с ним будет дальше, как сложится его судьба, и даже... Будет ли он жив в следующую минуту? Душа становилась чужой и холодной, желание жить покидало его, все вокруг теряло вкус, запах, а главное — цену. Все оказалось пустым и бесполезным. Слабость проходила так же неожиданно, как и накатывала. И тогда, оглядываясь во вчерашний день, Герман не верил, что такое происходило именно с ним». Он снова был полон сил, желания жить и строил грандиозные планы на будущее. Со временем он стал бояться припадков непонятной хандры, связывая их с проклятием, которое пытался послать ему Гермоген перед тем, как закрыть навсегда глаза. Чего он мог пожелать ему? Смерти, конечно. Но неоконченное проклятие не могло убить его а потому Герман каждый раз умирал как бы наполовину. Глаза смотрели, уши слышали, а душа была безжизненно холодна. Тогда-то он и вспомнил о местах силы и занялся их поиском. Главными местами, где живительная чистая сила била ключом, были церкви, особенно построенные старыми мастерами. Но напиться этой силой Герман не мог. Его помыслы не были чисты, а руки по локоть были в крови человеческой. Силы добра скорее свели бы его в могилу, чем вернули жизнь его черной душе. И он стал искать другие силы, силы зла. Впервые он вернул себе волю и энергию жизни, впитав ее неподалеку от стен городской тюрьмы. Случалось, что черпал он эту силу и от людей, пропитанных злобой, из душ, снедаемых завистью, ожесточенных ненавистью. Но этого хватало ненадолго. Тогда он стал искать места скопления порока, впитывал его силу в игорных домах и домах терпимости, в самых злачных притонах и кабаках. Со временем он научился чувствовать исходящую от людей от различных мест силу. Каково же было его удивление, когда, оказавшись в Санкт-Петербурге, он неожиданно для себя обнаружил, что злая сила пронизывает многие дворцы и, казалось бы, приличные дома. Особенно поразил его в этом смысле зимний императорский дворец. Как только Герман переступил его порог, на него обрушился водопад темной силы. Казалось, тысячи голосов взывают к нему из преисподней. На несколько секунд он потерял связь с реальностью. До того громко в его ушах звучали вопли загубленных душ, до того ощутимо входила в тело мощная сила зла. Ошеломленный в первые минуты, позже он вспомнил, что на строительстве дворца люди гибли сотнями и тысячами,